на ней взаимосвязанно. Почти то же самое даже в большей степени можно сказать и о морской войне. Боевые действия в Индийском океане могут непосредственно повлиять на обстановку в Северном море или в Заполярье. Удачная атака у берегов Восточной Африки может привести к перемещению крупных сил противника из Северной Атлантики. Каждое потопленное судно в течение всего нескольких часов может привести к продолжительной задержке в портах десятков других, к изменению оптимальных маршрутов, что в свою очередь приведет к срыву графика прибытия важнейших грузов, от которых зависит судьба целых армий, будь то в Ливии или на Волге, хотя в этих армиях, наверное, и не подозревают, насколько их судьба зависит от никому неизвестных торговых судов. Конечно, сейчас, когда такое развитие получила авиация, рейдер в океане уже не может чувствовать себя столь вольготно, как в прошлую войну. Но и переоценивать все нынешние опасности не следует. «Конечно, риск существует, господа», — признался Роге, проводя очередную беседу со своими офицерами. Но позвольте вам напомнить, что океан бескрайний, и что примерно треть времени из каждых суток над ним царствует темнота. В ходе подготовки к рейду Роге, помимо всего прочего, обзавелся адъютантом. Им стал юный лейтенант Ульрих Мор, который, несмотря на молодость, успел побывать в США, Японии и Китае, знал несколько языков, Кончил университет и даже обзавелся ученой степенью. Призванный с началом войны на флот, Мор чуть было не угодил на тральщики, но благодаря протекции своего отца, также флотского офицера и старинного приятеля Роге по элитному яхт-клубу в Киле, попал на Атлантис, сразу с головой окунувшись во все проблемы, связанные с подготовкой корабля к рейду. Сейчас лейтенант Мор сражался с инстанциями, пытаясь получить на «Атлантис» четыре ракетницы. Сражение продолжалось уже трое суток. Начальство никак не могло взять в толк, зачем «Атлантису» нужны ракетницы. Мор объяснял, что ракетницы нужны призовым командам. «Ну, вы оптимисты!» — улыбались штабные столоначальники. Мор обращался к командующему обороной Балтийского побережья, к главному морскому начальнику в Бремене и непосредственно в Адмиралтейство в Берлине и везде натыкался на каменную стену полного равнодушия. В конце концов, все четыре ракетницы были получены, но для этого пришлось пробиться к самому гросс-адмиралу Редеру, главкому крикс -Марине. И так было всегда. «Чтоб не пытался получить мор, вилки, ложки, книги для корабельной библиотеки, вы считаете, что вас будет время читать, или картины для украшения каюты кубриков, кубрика?» Все приходилось решать чуть ли не на уровне главкома. Роге посмеивался. Он понимал чувства, которые обуревали начальство. В прошлую войну один рейдер готовили к выходу 18 месяцев. На него свезли серебро, хрусталь и картины, в золотом багете из запасов имперских яхт. Но не успел Рейдер выйти в море, как был перехвачен и потоплен английским крейсером. «Атлантис» был первым вспомогательным крейсером, уходящим в океан, и многие были уверены, что с ним произойдет то же самое. Наконец, 28 декабря 1939 года